Глава третья Следующим утром я поймала себя на том, что смотрю на единственный листок бумаги, прижатый магнитом к холодильнику. Номер телефона Анны. Я должна была кому-то рассказать. Мой первый день в пятом классе был тем самым днем, когда я встретила Анну, и это событие запечатлелось в моей памяти, как луч света, пробившийся сквозь облака. Школа представляла собой двухэтажное здание из красного кирпича и напугала гораздо больше, чем все годы домашнего обучения. Но нервничала я не из-за учёбы. Я знала, что это будет легко. Меня беспокоило то, что я найду здесь друзей и привяжусь к ним. Бетси решительно взяла меня за руку и провела через парадную дверь. «Не переживай, Элли», — ободряюще сказала она. Но мне было страшно, и я изо всех сил стиснула ее руку. В холле пахло деревом и пылью. Я предположила, что дом очень старый. Множество ног, протопавших за долгие годы по единственному школьному коридору, сделали деревянный пол стертым и неровным. Двери классных комнат, расположенные по обе стороны коридора, напоминали костяшки домино, Готовая обрушиться на меня при первом же неверном движении. Во что я вляпалась? «Пятый класс, мисс Кей», — гласила цветная табличка, приклеенная скотчем к окошку, и Бетси разрешила мне зайти внутрь одной. Когда я вошла, в классе царила суета. Никто даже не повернул головы в мою сторону. Здесь было около двадцати ребят, лихорадочно носившихся по комнате. Они обсуждали друг с другом задания и записывали ответы на бумажках. «Ты, должно быть, Элис», — поприветствовала меня мисс Кей. «Да», — робко ответила я, продолжая наблюдать за учениками, беспорядочно снующими по классу. Во всяком случае, мне так показалось. Я совершенно иначе представляла себе структурированное образование. «Они играют в математическое лото» начала объяснять учительница. «Бинго!» – заорал рыжеволосый веснушчатый мальчишка, подтверждая причину всего этого хаоса. «Хорошо, Бенни, отлично. Все займите свои места», – обратилась мисс Кей к классу. «Элис, ты можешь сесть, где захочешь». «Прекрасно. Теперь я оказалась в центре внимания». Сердце застучало так громко и учащенно, что все наверняка услышали этот оглушительный грохот. Впрочем, я быстро успокоилась. Девочка с носом, пуговкой и шелковистыми черными волосами жестом предложила мне занять место рядом с ней. — Я Анна, — прошептала она. — А тебя как зовут? — Элис, — ответила я. — Итак... «Прежде чем мы проверим карточку Бенни, позвольте представить нашу новую ученицу». «Ее зовут Элис», – перебила черноволосая девочка. «Да, ее зовут Элис. Пожалуйста, сделайте так, чтобы она чувствовала себя как дома. Договорились?» «Анна, может быть, ты позволишь Элис смотреть в твою карточку, когда мы будем обсуждать ответы?» «Хорошо». Согласилась Анна, придвигая свой столик к моему. Я увидела, как ее рука скользнула в карман. Она что-то протянула мне, зажав в кулаке, и с улыбкой наблюдала, как я рассматриваю подарок. «Не показывай мискей», — прошептала она. «Это секрет». Я сунула в карман конфету в фантике. Первый из многочисленных секретов, которыми нам предстояло поделиться. С того момента, когда стол Анны коснулся моего, мы стали неразлучны. Наша дружба возникла сама собой. Находиться рядом с Анной было легко и комфортно. С ней я могла быть самой собой и никем другим, и она чувствовала себя так же. Между нами не было никаких тайн, никаких секретов, кроме одного, и три года этот секрет оставался моим и только моим. Средняя школа была злобным зверем, состоящим из молодежных банд, хулиганов и конкуренции между сверстниками. Монстром, который сожрал бы меня живьем, если бы не Анна. Ее грубоватая напористость контрастировала с моей робостью и застенчивостью, делая нас двумя идеальными половинками единого целого. Уровень преподавания тоже был на высоте, так что школа стала местом встреч островком, где мы могли объединить усилия и жить в нашем собственном маленьком мире вдалеке от жестокостей младших классов. Лето неизменно казалось бесконечным. Неважно, где и как мы проводили время, главное, что мы делали это вместе. Однако счастье имело свою оборотную сторону. Чем больше я начинала любить Анну и нуждаться в ней, тем сильнее боялась ее потерять. С каждой секундой радость дружбы становилась глубже, и я знала, что когда все закончится, это разобьет мне сердце. «Ты когда-нибудь слышала о сестрах по крови?» спросила Анна с кровати. Она лежала на животе или стала наш только что отпечатанный ежегодник? «Нет», — сказала я. «А что это?» «Да просто Эйприл сказала в школе». «Что сказала?» Я приподнялась с пола и посмотрела на фотографию класса Эйприл в своем экземпляре ежегодника. Эйприл была хулиганкой, она даже выглядела соответствующе. Сказала, что на фото она и Сьюзен должны стоять рядом, потому что они сестры. Я, понятное дело, ответила, никакие вы не сестры, а она мне. Мы сестры по крови, дескать, они соединили свои порезы и смешали кровь. Я мимоходом подумала, что Бетси, работавшая медсестрой, такого бы не одобрила. «Вот так и распространяются болезни Элис», — сказала бы она. «Это опасно». Анна, видимо, решила, что я молчу, обдумывая перспективу тоже стать сестрами по крови. «Мы больше похожи на сестер, чем они. Эйприл не так уж сильно любит Сьюзен. Думаю, нам надо это сделать». «Лучшие подруги на всю жизнь, верно?» Я застыла. Это было небезопасно. И вовсе не из-за распространения болезней, а потому что я не такая, как все. Вдруг с Анной что-то случится? Вдруг моя кровь ей как-нибудь навредит? Я никогда всерьез не задумывалась об особенностях своего организма. Много лет я отодвигала реальность на задний план – выдавая свое медленно растущее тело за миниатюрное или хрупкое. Это было легко. Но вот теперь суровая правда смотрела мне прямо в лицо. Анна хотела опробовать биологию всего этого, она понятия не имела, во что ввязывается. «Так, я расковыряю вчерашнюю царапину на коленке. А у тебя есть где-нибудь засохшая ранка или типа того?» «Нет». «Но ты не переживай, сделаем это попозже, когда-нибудь потом». «Да ладно, не будь ребенком. Я знаю, что ты натерла волдырь на ладони, пока лазила по шведской стенке». Она внезапно схватила меня за руку и разорвала сморщенную кожицу. «Ай, ты с ума сошла?» — крикнула я и одернула руку, чтобы осмотреть повреждение. «Скорее, пока не засохла!» — напористо сказала Анна. Не успела я опомниться, как она прижала мою ладонь к своему колену и потерла две ранки друг от друга. «Вот видишь!» — она смотрела на меня, ожидая одобрения, но я не могла ответить. Мой взгляд был прикован к ее лицу. Не знаю, чего я ожидала, но была уверена, что-нибудь до да случится. Выражение лица Анны могло означать что угодно. Застывший взгляд... Нечто среднее между беспокойством и изумлением. «Что?» – только и сумела сказать я. «Оно исчезло!» – Анна искала ответ в моих глазах. «Что исчезло?» Она взяла меня за руку, перевернула ладонью вверх и поднесла к своему колену. Если не считать размазанной крови, кожа на коленке была целой, без следа царапины. Анна облизала ладонь и на всякий случай стерла кровь. Ничего. Я провела пальцем по собственной ладони. От волдыря не осталось ни следа. Послышались шаги Бетси, поэтому мы поспешно спрятали руки и коленки от ее взгляда и сделали вид, что чрезвычайно заняты. «Привет, девочки, как у вас дела?» спросила она с порога. «Хорошо», ответили мы хором. Она была слишком занята своими мыслями и не обратила внимания на поспешный синхронный ответ и повисшее в комнате напряжение. «Чудесно! Послушай, Анна, я позвонила твоей маме, она уже едет, чтобы тебя забрать. Я хотела бы провести вечер вдвоем сэлли хорошо? Не волнуйся, у тебя не будет неприятностей», — прибавила Бетси и ушла. «Как думаешь, она что-то заподозрила?» — встревоженно спросила я. «Нет», – уверенно ответила Анна. Разумеется, невозможно было отрицать тот факт, что мы исцелились благодаря мне. Анна слишком хорошо меня знала. Она понимала, о чем я думаю, еще до того, как я раскрывала рот. «Слушай, я не знала, что так будет», – сказала я, пытаясь найти слова, которые спасли бы нашу дружбу. Слова, которые помогут мне не выглядеть уродом. Анна остановила меня. «Я никому не расскажу, Элис», – проговорила она с серьезным видом. «Никогда». Все эти годы я по-прежнему делилась с Анной своими тайнами. Вот и сейчас не успела я опомниться, как обнаружила, что уже набираю ее номер. «Как ты думаешь, может он какой-нибудь аферист?» – спросила я, рассказав Анне о вчерашнем дне. «Не исключено», – ответила она. «Но пока он всего лишь позвал тебя на свидание, он же не просил никаких денег, верно?» «Да, и девушка не просила, но она тоже знала мое имя, они оба знали». «Элис, ты только что переехала в квартиру над кафе, где он работает. Разумеется, он знает твое имя, вероятно, домовладелец его босс. А девушка?» «Может, это его чокнутая бывшая?» «У меня была такая версия». «Ну, не знаю. Он сказал, что за мной следят. Сама понимаешь, мои родители прятали меня не просто так». «Вряд ли они прятали тебя от молодого парня, который работает в кафе», рассмеялась Анна. «Расслабься. Ты просто придумываешь отговорки. Никогда не понимала, почему ты так против свиданий». «Ты знаешь, почему». Она помолчала. «А ты знаешь, что я с тобой не согласна». «Ну а если парень захочет жениться, значит, выйдешь за него замуж?» Ее голос звучал так уверенно, словно ответ был очевиден. «В конце концов он узнает о моем возрасте», — заметила я. «Мы не сможем состариться вместе. А как насчет детей? Я даже не знаю, могу ли их иметь». «Зачем вечно все прокручивать до самого конца?» Встречаться с парнем еще не значит непременно выйти за него замуж, Элис. Что плохого в том, чтобы просто повеселиться? Мы уже вели такие разговоры раньше, но Анна никак не успокаивалась. Неужели она не видела самую важную причину? Что, если я полюблю? Что со мной станется, когда я переживу его? Это жутко. Наблюдать, как он стареет и умирает, оставаясь в ловушке искривленного времени. Это уничтожит меня. Если есть хоть какой-то шанс избежать подобного, то зачем рисковать? Однако я не хотела говорить с Анной о смерти. Не хотела думать о том, что она пробудет со мной еще максимум лет пятьдесят, а потом я снова останусь одна. При одной мысли об этом у меня становилось тяжело на сердце. «Не пойду ни на какое свидание», — отрезала я.